Шаг шестой. Освобождение изгнанника из травмирующей ситуации. Примечание. Для обозначения этого этапа автор использует термин «retrieval» — восстановление, возвращение в прежнее состояние. Конец примечания. Одной из потребностей изгнанника может быть потребность в освобождении из детской ситуации, особенно если он подвергается насилию, чувствует сильную угрозу или ощущает себя в западне. Это дополнительный шаг, и он не всегда необходим. Изгнанник может не догадаться об этом сам, поэтому, если уместно, спросите, нужна ли ему помощь. Спросите, хочет ли он, чтобы его забрали оттуда и перенесли в безопасное, уютное место, где он будет рядом с вами. Если он хочет этого, попробуйте ему помочь. Первое. Вы можете перенести его в спокойное, безопасное место в вашей нынешней жизни, например, в комнату вашего дома. Второе. Вы можете поместить его в свое тело, например, рядом с сердцем. Третье. Вы можете перенести его в воображаемое место, где он почувствует себя в безопасности, почувствует, что о нем заботятся, его ценят, выслушивают или удовлетворяют другие потребности. Возможно, он захочет поиграть у моря или отправиться на лесную поляну у ручья. Это должна быть такая ситуация, где вы или даже другие люди окажут ему необходимую поддержку. Например, одна изгнанница хотела бы, чтобы группа детей приняла ее в свои игры. Если изгнанник готов к освобождению из детской ситуации, позвольте ему решать, куда он хотел бы отправиться, и перенесите его туда. Вы также можете поинтересоваться, хотят ли туда отправиться другие части. Некоторые части будут знать о протекающей сессии. Очутившись в новом месте, окажите ему необходимую поддержку и позвольте насладиться безопасностью и свободой. Дайте ему достаточно времени, чтобы повеселиться в своем новом окружении и пообщаться с вами или другими людьми любым удобным ему способом. Проверьте, принимает ли он эти изменения и испытывает ли благодаря им положительные эмоции. Даже после освобождения изгнанники иногда боятся, что их заставят вернуться в прежнюю, внушающую ужас ситуацию, из которой они не могли выйти в детстве. Хотя им может и нравиться то место, куда их перенесли, некоторые из них не верят, что это навсегда, ведь они настолько привыкли к старой ситуации. Поэтому бывает полезно уверить изгнанника, что ему никогда не придется возвращаться в это неприятное место, и он может навсегда остаться с вами в новом месте. Это очень успокаивает и обнадеживает его. Хотя может показаться, что спасение — это очередной способ сделать вид, что исходного инцидента не было, помните, что изгнанник в действительности находится не в прошлом, он просто думает, что он там. На самом деле он существует в настоящем, как и все ваши части. Поэтому, вызволяя изгнанника, вы тем самым приближаете его к реальности настоящего. Если изгнанник не хочет, чтобы его освобождали, вероятно, в этом нет необходимости. Это необязательный элемент. Как ни странно это прозвучит, иногда изгнанник не хочет спасения, потому что он привязан к болезненной детской ситуации. Могут быть и другие причины. Первое. Возможно, он боится потерять своих родителей, если уйдет из той ситуации. В таком случае объясните ему, что вы готовы взять с собой любые необходимые ему родительские аспекты, оставив ненужные в прошлом. И заверьте его, что он не станет сиротой. Вы будете его родителем. Второе. Возможно, Возможно, он чувствует ответственность за своего младшего брата. В таком случае вы тоже можете взять его с собой. Третье. Возможно, он чувствует, что без него семья развалится. Это бремя само по себе, поэтому, вероятно, нужно будет вернуться к предыдущему шагу и увидеть воспоминания, в которых ему рассказывали, что он ответственен за семью. Затем, освободившись от этого убеждения, он сам захочет уйти оттуда. Иногда бывает полезно вызволить изгнанника на время. Завершая сессию, в ходе которой вы не успели побывать наблюдателем или осуществить репарнтинг, вы не желаете оставлять изгнанника в той ужасной, мучительной детской ситуации на более длительное время. Даже если вы и не полностью подготовили почву для окончательного освобождения, вы можете освободить его на время. Спросите изгнанника, хотел бы он отправиться в безопасное место, где бы находился до вашей следующей сессии. Затем вы его перенесете обратно в детскую ситуацию, чтобы завершить наблюдение и репарентинг. После этого изгнанник будет полностью освобожден.